Но поскольку еще нельзя было направить удар непосредственно на Перикла, а тем более на самую демократию, они через обманутую экклессию ударили по ближним Периклам. Он стареет, слабеет, лишится советчиков, близких, легче будет одолеть его самого, так рассуждали недруги. И начали действовать. А Спасию обвинили в сводничестве и безбожии, Фидия в краже золота, выданного ему для работ. Анаксагора в том, что он в своей книге отрицает существование богов, сея неверие по всем Афинам, по всей Аттике, по всей ладе, удар за ударом. Тяжелее всего тот, что обрушился на Анаксагора. Остальные обвинения строились только на слухах, на показаниях сикофантов и подкупленных лже-свидетелей. А тут осязаемые доказательства. Сама книга. Сикофант. Профессиональный доносчик шантажист в Афинах. Была ночь. Сильно застучали в калитку. Сократ выбежал из дому, Вскочил на камень, заглянул через ограду. Там стоит раб Перикла, хорошо знакомый Сократу. Раб шепотом сказал, «Приготовься к дальней дороге и сейчас же беги к Периклу». Перикл уже ждал. Он отвел Сократа в комнату анаксагора. Тот сидел, закутавшись в длинный дорожный плащ. С ним была Аспасия. Светильник лил тусклый, мерцающий свет. За спиной философа стоял Алкивиадт. Перикл, задыхаясь, сказал, «Сегодня нашего дорогого Анаксагора обвинили в преступном неверии. Сколько слов и слез стоило мне отстоять о Спасию, но на сей раз были тщетны мои речи. Завтра Анаксагор должен предстать перед судом. Он должен немедленно бежать. Хочу попросить тебя». Сократ не дал ему договорить. «Я провожу Анаксагора до корабля. Благодарю». «С вами пойдет Алкевиат. Хорошо, в путь». Попрощались. Посадили Анаксагора на осла, раб взял осла под устцы, Алкевиат зажег факел, пошли. Важно было выбраться из города. В воротах их остановил страж, из караулки вышли еще двое. Алкевиат заявил, что везет в деревню больного деда, в Афинах ему плохо. Сократ сказал, что сопровождает их до безопасности. Алкивиад передал стражам закупоренную и очень дорогую амфору с вином. Те повеселели, но один из них все старался разглядеть Анаксагора, сидевшего на ящике с несколькими свитками, прикрытым попоной. «Найдут эти свитки!» «Станет ясно, кто едет, и в руки стражей попадет доказательство бегства!» а Наксагора, а, следовательно, его вины. Сократ поставил на карту свою популярность и любовь народа. Он вышел под свет факела. «Клянусь псом, афинские воины, разве вы меня не знаете?» «Сократ!» — воскликнул старший из стражей. «Проезжайте, почтенные!» — А как хлебнете этого чудесного хиосского за наше здоровьеце? — подхватил Алкивиад, прибегнув к просторечию. — Пожелайте дедушке, чтобы хорошо доехал. Такой он у нас славный, набожный старичок. Вот вернется в свое именьеце, целого вала принесет за вас в жертву всем двенадцати главным богам. И он прошел через Деохаровы ворота своим изящным танцующим шагом. Пропустив их, стражи принялись за несмешанное хиоское, и их радостные крики долго провожали путников в темноте. В Брауроне Анаксагора с его свитками посадили в чолн, а затем и на корабль, готовые отплыть, и долго смотрели ему вслед, пока судно не растаяло в утреннем тумане. Недолго прожил после этого Анаксагор, скончался в Лампсаке. На его могиле положили плиту с надписью «Здесь покоится великий Анаксагор, чей дух возносился к высшим истинам». А Сократ с вернулись в Афины из осторожности через другие сунийские ворота. В городе царило шумное оживление, люди сбегались а горе посреди непрострной мощной площади высила поленница для костра вокруг стояли вооруженные скифы рабы принесли две охапки свитков положили на дрова что это граждане спрашивали люди книги анаксорара о богах отвечали им сам тон -то бежал описание его сожгут публично голодо ужаса пробежал по спине Сократа и Алкивиада, когда взвело с пламя и едкий дым, окутал огору убивать мысль, жечь разум. С языка Сократа сорвалось слово, которым эллины называли чужие отсталые народы варвары. Остановитесь! Стражи не заметили, кто это выкрикнул. На площади было тихо, только шипел огонь, пожирая дух Анаксагора. Тогда впервые оптимист Сократ увидел будущее Афин в тучах. Глава вторая Светлыми ночами, когда лишь стражи да пьяницы бродили по улицам Афин. Жаркими ночами, когда люди спали на плоских крышах домов, чтобы овеяло их хоть легонькое дуновение с моря. Душными ночами, когда с Пелопонесса стягивались тучи и грохотали грозы с ливнями. Черными ночами, когда луна и звезды забывали о земле и светились во мраке лишь огни перед Парфеноном. Перикл сиживал в перистиле своего дома. Один. А Спасий уходил и спать. И Перикла давила бремя одиночества. Как крысы из нор выползают недруги, опустив забрала на лица и бьют, бьют. «За что они так на меня нападают?» — спросил он однажды Сократа. Кто перерос противника всегда под ударом, дорогой Перикл, ответил философ. В том ли моя вина, что я всю жизнь родил о благе города? Вина уже в том, чтобы знать больше других, а тем паче делать больше. Неужели таковы мирила, Сократ? Да, дорогой Перикл, так мы еще малы. Перикл не мог примириться с потерей Анаксагора, с унижением и очернением Аспасии которую позорящие надписи на стенах и комедии и в стихах называли бывшей милецкой гетерой, да ныне занимающейся сводничеством, услаждающих друзей Перикла после пира молодыми девушками. Болезненно переживал Перикла и ложное обвинение Фидия в воровстве. Он думал о своих политических противниках. «Знаю, чего вы хотите. Вижу вас насквозь, вредоносные». Сначала добиваетесь разрушить мою защитную стену, устранить моих сильных друзей, а там, стакнувшись со Спартой, снести каменные стены Афин. В этих невеселых мыслях Периклу все чаще являлось лицо одного из вождей демократов, богатого кожевенника Клеонта. Сам Перикл ничего не знал. Ему пересказали близкие. Люди все больше и больше склоняются на сторону Клеонта. Нынче, говорят они, Афинам нужен не бывший блестящий стратег, а блестящий стратег, но теперешний. Клеонт держит такие речи, словно он-то и есть такой стратег. Старый Берикл туже запахнул свой гематий, Вздрогнул, будто услышал шелест крыл мстительных ириней за давние, за чужие вины. Однако такие мрачные минуты не убавили его воинственности. Напротив, они скорее подогревали ее. А честолюбие и любовь к славе подливали масло в огонь. Перикл укреплял военную мощь Афин внушая страх недругам, расширял влияние Афин, покорял все новые города и лады, новые колонии, вводя там народу власти, суровой и беспощадно расправляясь с олигархами.